Глава 13. «Вы, вы не посмеете навредить мне или Екатерине!» — воскликнул Бродский. «Тихо!» — рявкнул Суворов. Игорь Николаевича довела эта ситуация до ручки. Он всегда был спокойным и рассудительным, хоть и до жути грозным мужиком, но моя выходка все же смогла вскипятить кровь легионера. «Я говорю не с тобой, Бродский!» — прошипел Суворов. «А с Беловым!» Это ведь твоих рук дело. Вы подарили нам позор и унижение в начале праздника, а мы отплатили вам тем же при его завершении. Пожал плечами я. По-моему, все вполне справедливо. Отец попытался что-то сказать Илья. Не вмешивайся! Прикрикнул на сына Игорь. Гости уже разошлись? Да, последние дожидаются своих водителей. Кивнул Илья. Отлично. Тихо сказал Суворов. Затем спокойно прошелся по кабинету, остановился у книжной полки, дернул ее на себя и опрокинул массивный стеллаж с книгами на пол. — Это уму непостижимо, Белов! — проорал он. — Ты смерти пришел сюда искать? Смерти? Я тебя спрашиваю! — Пап, Владимир тут ни при чем! — прошептала Екатерина. — С тобой я буду разговаривать позже! — шикнул он. «Я никак в толк не возьму. Чем вас не устроил мой ответ на ваше издевательство?» — спросил я. «Вы что, впервые имеете дело с себе подобными? Дворяне не терпят оскорблений. Игорь, вы правда рассчитывали, что я ставлю вашу выходку безнаказанной?» «А ты вправду рассчитываешь, что твой раздувшийся труп не найдут в Неве?» — крикнул в ответ Суворов. «Я вывел его из себя. Зря он позволил мне это сделать». Теперь его поражение выглядит куда более жалко, нежели прежде. Нужно сохранять спокойствие и продолжать в том же духе. Он может убить меня или Бродского, но в комнате присутствуют его дети и Анастасия Антарктива. Всех свидетелей ему не убрать. «Похоже, адекватная беседа у нас с вами не выйдет», – вздохнул я. «Я ведь высказал вам свое недовольство еще в начале ужина». Вы могли бы учесть мои слова и что-то предпринять до того, как я приступлю к делу. «С чего ты вообще решил, Белов, что я должен считаться с твоим мнением? спросил Суворов. Я командир легиона, я князь! Я хозяин этого особняка, а ты простой студент. Граф, и этим все сказано. Ты ниже меня во всем. Кто тебе сказал, глупый мальчишка, что мне следовало учесть твое мнение? «А вам что, нужно чуждо понятие чести?» — удивился я. «Честь диктует эти правила игры. Вы оскорбили моего друга, и я ответил вам тем же. Я прошу заметить, вы снова перешли на пренебрежительный тон». В прошлый раз Игорь Суворов учел мое замечание, но в этот проигнорировал и продолжил обращаться на «ты». А это говорило о многом. Сила. Она ведь и в словах скрыта. В том, как ты умеешь реагировать на ситуации и подстраиваться ради своей выгоды. А дворяне и выгода — это слова-синонимы. «Это ты говоришь мне о чести?» — нервно усмехнулся Суворов. «Я командовал армиями легиона, защищал нашу империю, чтобы вы, сосунки, жили себе припеваючи. Я знаю, что такое честь, как никто другой. Но ей место на войне, а не сети дворянских интриг». «Вот вы сами ответили на свой вопрос», — сказал я. «И мое, и ваше мнение играют в мою пользу. По своей логике я действовал во имя чести. По вашей же логике я действовал бесчестно, как и любой другой дворянин, чтобы извлечь пользу». «Какие тогда обиды?» Суворов молчал. Он прошелся по кабинету и рухнул в кресло около камина. Огонь тихо потрескивал в очаге, чем еще сильнее действовал на нервы уставшего от интриг вояки. «В одном ты прав, Владимир Белов», — произнес после длительного молчания он. «Я плохо знаком с поведением дворян. Мне они ненавистны, хотя я и сам отношусь к их числу». «Чего я ожидал меньше всего от Игоря Суворова, так это исповеди». В любой другой ситуации он бы меня прикончил, но Игорь с самого начала знал, что действует против воли своей дочери. Это единственное, что сдерживало его сейчас. «Что я могу сказать? Молодец, Белов!» Со скепсисом в голосе добавил он. «В столь юном возрасте так хорошо овладел правилами игры. Из тебя выйдет настоящий аристократ. Если ты, конечно, покинешь этот особняк живым этой ночью». Теперь уже никаких сомнений не было. Покину. Суворов сдался. Теперь из него выплескивались лишь остатки гнева. «Я в твоем возрасте уже был офицером», — сказал он. «Я всю жизнь впитывал опыт в битвах. Война была мне матерью, а меч в руках отцом. Зря я переехал сюда. Эти дворянские игрища не для меня». Отец вновь обратился к Игорю Илья. «Можешь срывать гнев и на меня, но я все же согласен с Владимиром». «Ха!» — усмехнулся Суворов-старший и махнул рукой. «И ты туда же!» «Я не согласен с его методами». «Но ведь иначе ты бы и слушать никого не стал», — продолжил Илья. «Ты вообще никого из нас не слушаешь. Екатерина не хотела этого брака, но ты решил отдать ее пересвету. Я хотел учиться в военной академии, хотел пойти по твоим стопам» но ты засунул меня в московскую магическую. «Да неужели ты меня совсем не понимаешь, Илья?» Устало произнес Игорь Николаевич. «Ты до сих пор не понял, почему я перевелся в Санкт-Петербург? Я устал от этих войн. Я ухожу в отставку. Твоя старшая сестра пошла в военную академию, когда у меня еще были силы заниматься этим ремеслом. И лишь потом я понял, что моим детям не стоит переживать...» «То же, что пережил я». «Поэтому я не пустил тебя в военную академию. Поэтому я решил отдать твою сестру за Пересветова, чтобы она жила спокойно и ни в чем себе не отказывала». «В отставку», — попытался осмыслить услышанное Илья. «Погоди, то есть это должен был быть не политический брак?» «Не только», — прикрыв глаза рукой, произнес Игорь Суворов. «Так я хотел огородить Екатерину от Легиона». «Я, конечно, извиняюсь, что встреваю в вашу маленькую семейную перепалку», – перебил их я, – «но в этой истории кое-что не вяжется. Если вы задумали уйти в отставку, тогда зачем нужно было так рьяно тащить меня с Павлом Мясниковым в легион? «Таков был последний приказ главнокомандующего», – ответил Суворов. В его голосе совсем не осталось ненависти, только чудовищная усталость но было приказано доставить на фронт одного способного студента», подметил я. «Вы же до последнего пытались меня переманить на эту сторону. Даже после Олимпиады, когда приказ уже не действовал». Своров обратил свой взгляд на меня, но он долго и внимательно всматривался в мое лицо, а затем сказал. «Потому что я считал, что ты такой же, как и я. У тебя глаза убийцы, Белов. Я полагал, что этот путь...» Придется тебе по душе. Видимо, я ошибался. Не первый раз я слышу этот комплимент в свой адрес. Сильно же отразилось на мне мое прошлое. Похоже, эту часть меня уже не искоренить. А Игорь Суворов предстал передо мной в совершенно другом обличии. До этой самой минуты я предполагал, что он – ярый представитель Легиона, который живет войной и желает, чтобы ею жили и все остальные – но он оказался уставшим от кровопролития солдатом, решившим вернуться к дворянскому быту, но оказавшийся к нему не готовым. — Игорь Николаевич, — нарушил Тишинобродский, Бродский, — мы с вашей дочерью любим друг друга. Я бы хотел, чтобы наше с вами знакомство произошло при других обстоятельствах, но я вынужден просить у вас руки Екатерины. Прямо здесь и сейчас, при свидетелях. Реакция Суворова на слова Бродского оказалась не менее удивительной. Игорь громогласно рассмеялся, даже стекла в рамах завибрировали от его смеха. «А ты что ж думаешь, Николай, у тебя теперь есть иной выбор?» — спросил Суворов, пытаясь отдышаться. «Вы уже во всеуслышание объявили о своем решении. Теперь весь город знает, что я отдал свою дочь в семью Бродских. А ведь я даже упомянул, что это выгодный для меня брак». — Напомни, пожалуйста, Николай, чем занимаются твои родители? Э — Э-э-э... Николай замялся. — Бродским принадлежит 20 гектаров полей. — Хм... — заинтересованно поджал губу Суворов. — Вот как? — Немаленькое число. — А что выращиваете? Бродский бросил на меня полное волнение взгляда, затем ответил. — Выращивали все, от круп до овощей. Отец владел магией земледелия, так прозвали его многие... «Крестьяне». «Почему владел?» — решил уточнить Суворов. «Он был ранен на войне. Больше колдовать не может», — признался Бродский. «Теперь поля пустуют». «Пустуют, значит», — прошептал Суворов. «Что ж, ладно. Раз твой отец был на войне, нам с ним будет о чем поговорить. Передай родителям весточку, что я загляну к ним в ближайшие несколько недель». Бродский оторопил. «Вы, вы серьезно?» — удивился он. «А что, по-твоему, я не должен знакомиться с родителями своего будущего зятя?» Насупив брови, спросил Суворов. «Нам с ними предстоит обсудить вопрос восстановления работ на ваших полях. Но это уже тебя не касается. Твоя задача — закончить академию и стать достойным человеком». Николай с Екатериной засияли. «Да чего ж там, даже мне бальзам на душу пролился. Такого завершения вечера, думаю, не ожидал никто». Тем более сам Игорь Суворов. «Но у меня есть одно условие, Екатерина», — обратился к дочери Игорь. «Да, отец». С трудом сдерживая слезы, спросила девушка. «Я все же хочу, чтобы ты покинула военную академию. Хватит с нашей семьи воин. В следующем году поступишь в Санкт-Петербургскую магическую. Это мое единственное условие». «Хорошо», — уверенно кивнула она. «Я сделаю так, как скажешь». Видимо, чувство Екатерины к Николаю искреннее, раз она так быстро согласилась. «Славно!» — вздохнул Суворов и устало откинулся на спинку кресла. В комнате вновь воцарилась неловкая тишина. «Белов, как зовут твою спутницу?» — нарушив молчание, спросил Суворов. «Анастасия Антарктива?» — представил девушку я. «Что ж, Анастасия?» Суворов повернулся к Антарктивой. «Я знаком с твоим отцом, достойный человек. Прошу прощения, что тебе пришлось стать свидетельницей наших семейных разборок. Очень надеюсь, что мы тебя не обидели. Я также рассчитываю, что услышанное тобою не выйдет за пределы этих стен». «Все хорошо», — быстро закивала Настя. «Я очень рада, что вы смогли разобраться». «Отлично», — подытожил Суворов. «Теперь все можете быть свободными». «Возвращайтесь по домам. Екатерина и Илья, вас прошу вернуться в свои комнаты. Мы еще поговорим с вами. Но завтра. Остаться прошу только Белова. Я тебя надолго не задержу, Владимир». Екатерина, Николай, Анастасия и Илья покинули кабинет Суворова, оставив меня с Игорем наедине. «Присядь, Владимир», — попросил Суворов, указав на соседнее кресло. Я молча уселся у камина, поливую руку от Игоря, ожидая дальнейшей беседы. — Отношения между нами с самого начала не заладились, — произнес он. — Наверное, это потому, что мы оба слишком упертые и прямолинейные. — С этим трудно поспорить, Игорь Николаевич, — согласился я. — Но, на мой взгляд, вы приняли очень мудрое решение. Дочь будет вам благодарна. — Буду на это надеяться, — кивнул Суворов. Но я бы хотел поговорить не о моем решении, Владимир. Как ни крути, а центром всего этого скандала были мы с тобой, а не Екатерина с Николаем. Нам бы не помешало расставить все точки. Недосказанности я не люблю. С радостью, кивнул я. И каким вы видите завершение нашего с вами конфликта? От своих слов я не откажусь, заявил Суворов. «Я не стану тебя поддерживать, но и вредить тебе не буду. Ты очень опасный и безрассудный человек, Владимир Белов. Не знаю, как жизнь сделала тебя таким в столь юном возрасте, но твои глаза... Таких у меня не было даже после первого года войны. Не стану лезть тебе в душу и искать причины, но скажу лишь одно. Я не буду тебе другом, но и врагом твоему роду быть не желаю». Я хотел бы того же, Игорь Николаевич. Предлагаю сохранить в наших отношениях нейтралитет. Согласен. Кивнул Суворов и протянул мне руку. Я пожал крепкую мозолистую ладонь Игоря, но тот крепко вцепился в меня и подтянул к себе. «И еще пару моментов, Владимир», прищурив глаза, произнес он. «Я бы хотел, чтобы ты проследил за моим будущим зятем. Я уже понял, что бродские могуществом не блещет». Проследи, чтобы парень дожил до свадьбы». «Об этом могли бы меня и не просить», — улыбнулся я и попытался выдернуть руку из цепкой лапы Суворова. Но Суворов еще не закончил, а силу на нем я использовать не хотел. «Несмотря на весь этот скандал», — продолжил он, — «я даю тебе слово, что не причиню тебе вреда, если ты не пойдешь против моей семьи. Но позволь дать тебе один совет, Владимир». «Опасайся Виктора Мясникова. Я видел, что ты сегодня сделал. Не знаю, как тебе удалось нанести ему такое увечье, но поверь, Виктор этого не забудет. Скорее всего, он попытается тебя убить». Сказав это, Игорь, наконец, отпустил мою руку. «Благодарю за совет», – кивнул я. «Не переживайте. Если такой момент настанет, Мясников пожалеет, что связался со мной». Суворов ухмыльнулся и добавил. «И все же жаль, что такого, как ты, не было в моем отряде, когда началась война. Ты бы нашел там свое место!» Я поднялся с кресла. «Сомневаюсь, Игорь Николаевич. Спасибо за ужин и за откровенный разговор». На этом вечер плавно, перетекший в ночь, подошел к концу. Я, Бродский и Антарктива вернулись в общежитие. Всю дорогу Николай молчал. Сдерживался, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз. Я проводил Анастасию до ее комнаты и на прощание поцеловал ей руку. Спасибо, что составила мне компанию, улыбнулся я. Доброй ночи. Уставшая, но счастливая Антарктива скрылась за дверью своей комнаты. Я вошел к себе, но ложиться спать не спешил. Не нужно быть магом-психомантом, чтобы догадаться, что через 2-3 минуты явится Бродский. Так оно и случилось. Бродский влетел в мою комнату и принялся безостановочно галдеть о событиях ушедшего вечера. Он благодарил меня чуть ли не на коленях, вынуждая меня каждый раз поднимать его на ноги. «Главное, что в конце концов все закончилось благополучно для вас, Екатериной», — подытожил я. «Да, и знаешь, — задумался Бродский, — и Игорь Суворов не такой уж и урод, если подумать. Я, кажется, даже понял, почему он так себя вел изначально». «Полегче со словами, Николай», — ухмыльнулся я. «А он теперь как-никак твой будущий тесть. Да и с полями может помочь. Все не так уж и плохо, как видишь. Но это не отменяет нашего с тобой изначального плана. Создаем свою торговую империю, помнишь?» «Конечно!» — воскликнул Бродский. «Этот план ничего не изменит!» «Раз так, пойдем со мной в тайное убежище», — сказал я и достал из кармана металлический ключ с цифрой «3». Как видишь, у меня есть кое-что интересное. Мы прошли в главный зал тайного убежища аким спал, развалив свою тушу на большом круглом столе. Его лапки нервно подергивались во сне. В комнате стоял нестерпимый храп. Что мастер Тайн делал названным мужа не у Суворова? удивленно воскликнул Бродский. Я думал, что он обычный иллюзионист? Студент хулиган в прошлом, хоть и невероятно талантливый. Нет, дружище помотал голову я. «Я тоже так думал, но мастер Тайн куда более любопытная личность. Кстати, благодаря ему я теперь вроде как в светлом дне состою». «Да ты бредишь!» — вылупил глаз Забродский. «Как это вообще вышло?» «Долгая история». Успел побрататься с Александром Пересветовым. «Во многом благодаря ему ваша помолвка с Екатериной стала возможной». «Он не такой уж и плохой парень», — каким мог показаться на первый взгляд. «Ух!» — вздохнул Бродский. «У меня уже голова пухнет от новостей». «Так отчего ключ-то?» «Я видел дверь с цифрой три в одном из коридоров. Кажется, в этом...» Указав на боковое ответвление, сказал я. «Мастер тайно упомянул, что эта комната должна каким-то образом помочь мне в истреблении фобов». «Фига!» Совсем не по-дворянски воскликнул Бродский. «Пошли тогда откроем скорее!» Мы с Николаем проследовали по длинному коридору к массивной металлической двери. Такую при всем желании даже магии взрыва не пробить. Я нажал скрытую кнопку на ключе, и проход со скрипом открылся. На этот раз ключ не был активатором портала. Комната, что скрывалась за металлической дверью, была прямым продолжением тайного убежища. Мы с Николаем вошли внутрь и синхронно охнули от увиденного. Помещение было гигантским, его стены были увешаны холодным оружием всех мастей. В центре располагалась арена, а посреди арены возвышалась большая арка из черного камня. От нее исходил запах темной магии. «И как нам это должно помочь в битве с фобами?» задался вопросом Бродский, но ответ не заставил себя долго ждать. Каменная арка зажглась черным пламенем, а в нем появился чей-то силуэт. Металлическая дверь за нашими спинами захлопнулась. «Вот тебе и ответ, Коля», — сказал я. «Лучший способ подготовиться к войне с фобами — убивать фобов». Каменная арка была порталом в темный мир, и мы с Николаем могли только предполагать, какая дрянь собирается выбраться из его недр. «Хватай оружие, Николай!» прокричал я. «Надеюсь, ты готов встретиться со своим страхом».